Все это он говорил племяннику тоном вполне серьезным и даже наставительным. А мальчик с любопытством смотрел на него. Потом он вдруг замолчал. Его костлявое лицо с валившими чищиками просветлело. Он передвинул одну фигурку на авансцену, запел хриплым дрожащим голосом «Что за гнусное злодейство!» Рывком передвинул стульчик от физгармонии к театру, уселся, и начал исполнять оперу. Он вперемешку то пел, воспроизводя жестикуляцию действующих лиц, то подражал движениям капельмейстера. За его спиной уже собралась вся родня. Они пересмеивались, качали головой, но от души веселились. Ганно с нескрываемым восхищением смотрел на дядю. Однако через несколько минут представление неожиданно оборвалось. Христиан умолк, выражение беспокойства пробежало по его лицу, он погладил свой лысый череп, потом левый бок, сморщил нос и с тревожной миной обернулся к публике. «Ну вот опять начинается», — сказал он, — «стоит только немного забыться, и, пожалуйте, наступает расплата. Это, знаете ли, даже не боль, это мука, неопределенная мука, потому что вот тут у меня все нервы укорочены». «Подумать только! Все до одного!» Но жалоб Христиана никто не принимал всерьез, так же, как и его представлений. Ему даже не отвечали, просто все отошли от него. Христиан посидел еще перед театром время от времени, щурясь и бросая быстрые взгляды на сцену. Наконец он встал. «Ну что ж, мой мальчик, забавляйся этой штукой», — сказал он, гладя гано по волосам. Да только не слишком. И за бездельем не забывай дело, слышишь? Я совершил целый ряд ошибок. А сейчас мне пора в клуб. Я только на минуточку загляну в клуб, крикнул он взрослым. Там они тоже справляют Рождество. До свидания. И на своих кривых негнущихся ногах ушел через ротонду. Сегодня все обедали раньше, чем обычно, и потому усердно принялись за чай и бисквиты. А тут как раз внесли в больших хрустальных мисках какую-то желтую зернистую массу. Это был миндальный крем. Удивительно вкусная смесь из яиц, тертого миндаля и розовой воды. Но, увы, даже одна лишняя ложечка этого кулинарного изделия пагубнейшим образом отражалась на желудке и все ж ему воздали должное. Хотя консульша и напоминала, что следует оставить местечко для ужина. Что касается Клотильды, то она поистине творила чудеса. Молчаливая и благодарная, она уписывала миндальный крем, словно гречневую кашу. Вслед за миндальным кремом подали для освежения еще и винное желе в стаканчиках, которое полагалось есть с английским кексом. Мало-помалу гости с тарелками в руках перекочевали в ландшафтную и сгруппировались там вокруг стола. Гано остался один в столовой, так как маленькую Элизабет Вейншенг увели домой. Ему же в этом году впервые разрешено было ужинать на Мэнгштрассе вместе со взрослыми. Прислуга и бедные ушли, забрав свои подарки, а Ида Юнгман оживленно болтала в ротонде с Рикен заверин. В обычные дни она, блюдя свое достоинство воспитательницы, ни в какие фамильные разговоры с камеристкой не пускалась. Свечи на большой елке догорели и потухли. Вертеп погрузился в темноту, но отдельные свечки на маленьких деревцах еще догорали. То один, то другой огонек добирался до ветки, она вспыхивала, потрескивала, и запах, стоявший в зале, становился еще ощутимее. От малейшего дуновения золотая мишура начинала трепетать и звенеть тонким-притонким металлическим звоном. Потом опять наступала полная тишина, и с дальних улиц по морозному воздуху доносились приглушенные звуки шарманки. гано с наслаждением впивал рождественские ароматы и звуки. Подпершись кулачком, он читал свою мифологию и ел отчасти машинально, отчасти потому, что все было рождественское, конфеты, марципан, миндальный крем, английский кекс и смутная грусть, следствие туго набитого желудка, смешиваясь со сладостным возбуждением этого вечера, наполнял его каким-то блаженным томлением. Он читал о битвах, которые пришлось выдержать Зевсу, чтобы достигнуть высшей власти, и прислушивался к разговору в соседней комнате. Там подробно обсуждалась будущность тети Клотильды. Клотильда в этот вечер была бесспорно счастливейшей из всех и с улыбкой, освещавшей ее серое лицо, выслушивала поздравления, как, впрочем, и подразнивания, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Голос ее срывался от радостного возбуждения, Она была принята в дом святого Иоанна. Сенатор устроил это без особой огласки через Орденский совет управления, хотя кое-где и прошел шепоток о непотизме. Сейчас в маленькой гостиной говорили об этом достославном заведении, организованном наподобие таких же благотворительных заведений в Мекленбурге, в Добертине и Рибнице, опекавших неимущих девиц из местных почтенных семейств. Бедной Клотильде была отныне обеспечена небольшая рента, которая должна была возрастать год от года, а под старость даже уютная чистенькая квартирка в самом доме святого Иоанна. Маленький Оган потолкался немного среди взрослых и вернулся обратно в большую столовую, уже не сиявшую огнями, и не внушавшую более трепета своим сказочным великолепием, но исполненную теперь другой, новой прелести. Как замечательно бродить здесь, точно по полутемной сцене после окончания спектакля, время от времени заглядывать за кулисы, рассматривать на большой елке лилии с золотыми тычинками, брать в руки фигурки людей и животных из вертепа, отыскивать свечку, которая горела за транспарантом, изображающим звезду, взошедшую над яслями в Вифлееме, и, наконец, приподнять свисающую до полу скатерть, чтобы увидеть груды оберточной бумаги и картонных коробок, наваленных под столом. Разговор в ландшафтной становился все менее занимательным. В силу горькой неизбежности, он опять постепенно свелся к весьма неприятной теме, не перестававшей занимать все умы, хотя, блюдя праздничную торжественность вечера, ее и пытались обойти молчание К процессу директора Вейншенка. Гого Вейншенк сам заговорил о нем с какой-то неестественной бойкостью в голосе и жестах. Он сообщил подробности опроса свидетелей, прерванного на время праздников, С неподобающим озлоблением обругал председателя доктора Филандера за его явно предвзятое отношение к делу, подверг высокомерной критике насмешливый тон прокурора, который тот счел уместным принять в отношении обвиняемого и свидетелей защиты. Но так или иначе Абреслауэр сумел весьма остроумно парировать все неблагоприятные показания и заверил гуго что, Обвинительного приговора пока что опасаться не приходится. Сенатор из учтивости задал ему несколько вопросов, а госпожа Перманедер, сидевшая на софе, надменно взернув плечи время от времени, призывала страшнейшие проклятия на голову Морица Хагенштрэма. Остальные молчали. Молчали так упорно, что мало-помалу смолк директор. И если для Маликова гано там в большой столовой время текло неприметно, как в райских кущах, то в ландшафтной стояла гнетущая, напряженная, боязливая тишина, продолжавшаяся вплоть до половины девятого, когда Христиан вернулся из клуба, где праздновали Рождество холостяки. Потухший кончик сигары торчал у него изо рта, валившиеся щеки порозовели. Он прошел через большую столовую и, войдя в ландшафтную, объявил. — Ох, детки, до да чего ж красиво у нас в зале! Знаешь, Вэньшэн, нам бы следовало привести сюда Бреслауэра. Я уверен, что он ничего подобного в жизни не видывал. Консульша искоса бросила на него строгий укоризненный взгляд. Но в ответ на его лице не изобразилось ничего, кроме вопросительного недоумения. — В девять все двинулись ужинать. Как и всегда в этот вечер стол был накрыт в ротонде. Консульша растроганно прочитала традиционную молитву «Ось, не зайди, Христос, к своим дарам, когда придешь ты в гости к нам». И по традиции же присовокупила к ней краткое наставительное обращение к окружающим, в котором она призывала подумать о тех, кому в этот вечер не так хорошо, как семейство Буденброков. После этой маленькой речи все с чистой совестью уселись за обильный ужин, начавшийся с карпов в растопленном масле и старого Рейнвейна. Сенатор положил себе в кошелек несколько рыбьих чешуек, чтобы в нем весь год не переводились деньги. Христиан с грустью заметил, что ему, увы, и это средство не помогает а консул крегер уклонился от принятия сих мер предосторожности, заявив, что ему теперь не приходится опасаться колебаний курса. Он со своими грошами давно уже в тихой пристани. Старик постарался сесть за ужином как можно дальше от своей жены, с которой он годами почти не разговаривал, ибо она все не переставала тайком посылать деньги якобу, лишенному наследства сына, в Лондон, в Париж, в Америку. Ей одной было всегда известно, где он влачит свое жалкое существование безродного авантюриста. Консул крегер помрачнел и насупился, когда за следующим блюдом речь зашла об отсутствующих членах семьи, и сердобольная мать потихоньку смахнула слезы. Сотропизники поговорили о франкфуртских и гамбургских родственниках, вспомнили без всякой злобы о пастыре Тибуртиусе в Риге, а сенатору кратко даже чокнулся с сестрой за здоровье господина Грютлиха и господина Пермонедора, ведь они в известной мере принадлежали к семье. Индейка, фаршированная каштанами, изюмом и яблоками, снискала всеобщее одобрение – Было даже решено, что это самый крупный экземпляр за последние годы. К ней подавался жареный картофель, овощи двух сортов и два вида маринованных фруктов. В таком количестве словно то был не гарнир, а единственное блюдо, которым всем предстояло насытиться. Запивали индейку выдержанным красным вином фирмы Меллендорф и Компани. Маленький Иоганн, сидя между отцом и матерью, едва дышал после куска фаршированной грудки. Он уже не мог больше состязаться в еде с тетей Клотильдой, да и вообще приуныл от усталости, хотя очень гордился, что ужинает со взрослыми и что рядом с его прибором на затейливо сложенной салфетке лежит, как и у всех, один из его любимых хлебцев, обсыпанных маком, а перед прибором Стоят три бокала, тогда как до сих пор он всегда пил из золотого бокальчика, подаренного ему крёстным дядей крегером Но когда дядя Юстус начал разливать по самым маленьким бокалам греческое маслянисто-жёлтое вино, а горничная внесла мороженое с вафлями, красные белые и коричневое, у него опять разыгрался аппетит. Он съел сначала красное, затем немножко белого, и, хотя от мороженого у него почти нестерпимо болели зубы, не удержался и попробовал еще шоколадного, заедая его хрустящими вафлями, пригубил сладкого вина и стал прислушиваться к тому, что говорит заметно оживившийся дядя Кристиан. А Кристиан рассказывал о праздновании Рождества в клубе, будто бы очень веселым боже милостивый воскликнул антоном которым обычно начинала рассказ о джонни тюндерстроме они дули шведский пунш как воду фи сказала консульша и опустила глаза